Глава восемьдесят шестая. На другой день, едва большие версальские часы пробили одиннадцать, король Людовик Пятнадцатый вышел из своих покоев, пересек галерею, примыкавшую к его опочевальне, и голосом громким и резким позвал «Господин де Лавриер!». Король был бледен и казался возбужденным. Чем более усилий прилагал он к тому, чтобы скрыть свою озабоченность, тем заметнее сказывалась она в его смущенном взгляде и в напряженной гримасе, искажавшее его лицо, обычно столь бесстрастное. Гробовая тишина немедливо царилась в рядах придворных, среди которых можно было заметить и герцога де Ришелье, и виконта Жана Дюбари. Эти двое были спокойны, изображая показное равнодушие и неосведомленность. Герцог де Лавриер приблизился и принял из рук Его Величества королевский указ. — Господин герцог де Шуазель Версале осведомился король. — Со вчерашнего дня, сударь, он вернулся из Парижа в два часа пополудни. — Он у себя в особняке или во дворце? — Во дворце, государь. — Хорошо, — произнес король, — отнесите ему этот приказ, герцог. Долгий трепет пробежал по рядам зрителей, перешептываясь, Они клонили головы, подобно колосьям, под дыханием урагана. Король, насупив брови, словно желая ко всеобщему изумлению добавить еще и ужас, горделиво прошествовал к себе в кабинет, сопровождаемый капитаном гвардии и командиром легкой конницы. Все взгляды устремились на господина де Лавриера, который, будучи сам встревожен шагом, который ему предстоял, медленно пересек замковый двор, направился в покой господина де Шуазеля. Все это время вокруг старого маршала раздавались то грозные, то робкие речи. Сам он притворялся, будто удивлен больше всех, но на губах у него играла тонкая улыбка, не позволявшая окружающим ошибиться. Едва господин де Лавриер вернулся, его тотчас окружили. «Итак?» — сказали ему. «Итак, это был указ об изгнании». «Об изгнании?» Да, по всей форме. Вы прочли его, герцог? Прочел. И это уже бесповоротно? Судите сами. И герцог де Лавриер, обладатель безукоризненной памяти, без какой невозможен истинный придворный, огласил слово в слово следующий указ. «Кузен, недовольство вашей службой вынуждает меня сослать вас в Шантеллу, куда вам надлежит отправиться через двадцать часа». Примечание. Шантелу — замок, принадлежавший Шуазелю, куда он был сослан и где жил до смерти Людовика XV в 1774 году. Конец примечания. «Я отправил бы вас подальше, когда бы не особое уважение, питаемое мною госпоже де Шуазель, чье доброе здравие весьма меня заботит. Берегитесь, дабы ваше поведение не заставило меня распорядиться по-иному». В толпе, обступившей герцога де Лавриера, поднялся сильный ропот. — Что же он вам ответил, господин де Сен-Флорантен? — полюбопытствовал Ришелье, подчеркнуто не назвав ни нового имени герцога, ни его нового титула. — Он ответил, — господин герцог, я не сомневаюсь, что вы с большим удовольствием доставили мне это письмо. — Резкий ответ, милейший герцог, — заметил Жан. «Что вы хотите, господин Виконт, когда на голову вам падает подобная черепица? Тут уж поневоле вскрикнешь!» «А вы знаете, что он теперь намерен делать?» — спросил Ришелье. «По всей видимости, последовать приказу». оборонил маршал. «Герцог!» — вскричал Жан, карауливший у окна. «Он идет сюда?» — изумился герцог де Лавриер. «Я же вам говорил, господин де Сен-Флорантен», — заметил Ришелье. Он пересекает двор, продолжал викон Жан. Один? Совершенно один, с портфелем под мышкой. Боже мой, прошептал Ришелье. неужели повторится вчерашнее? Ох, не говорите, у меня у самого мороз по коже, отвечал Жан. Не успел он договорить как в галерею с гордо поднятой головой уверенно вступил герцог де Шуазель, ясным и спокойным взглядом испепеляя всех своих недругов, а также тех, кто проникся к нему враждой, узнав о его опале. После всего, что случилось, никто не ждал его появления, а потому никто и не воспрепятствовал ему. — Вы уверены, что прочли все правильно, герцог? — осведомился Жан. — Черт побери! И он вернулся после такого письма? Честью клянусь, я уже ничего не понимаю. Да ведь король бросит его в Бастилию. Разразится чудовищный скандал. Я почти готов его пожалеть. Ах, он входит к королю. Неслыханно. В самом деле, герцог, не обратив внимания на изумленного предверника, который робко попытался заступить ему дорогу, прошел прямо в кабинет короля, который, видя его, ахнул от неожиданности. В руке у герцога был королевский указ. Он, как ни в чем не бывало, показал его королю. — Государь, — произнес он, — как, ваше величество, изволили меня вчера предуведомить, я только что получил новое письмо. — Да, сударь, — ответствовал король. «Вчера, ваше величество, вы в доброте своей велели мне не принимать всерьез писем, которые не были бы подтверждены словами, исходящими из уст самого короля, и поэтому я пришел просить объяснения». «Оно будет кратким, герцог», — сказал король. «Сегодняшнее письмо подлинное». «Подлинное?» — воскликнул герцог. «Но это письмо весьма обидно для такого преданного слуги». Преданный слуга, сударь, не заставляет своего господина играть столь жалкую роль. «Государь», — надменно возразил министр, — «полагаю, я рожден достаточно близко к трону, чтобы понимать все его величие». «Ярцог», — отрывисто произнес в ответ король, — «не стану вас томить. Вчера вечером в кабинете своего Версальского особняка вы приняли гонца от госпожи де Грамон». «Это правда, государь. Он передал вам письмо». «Государь, разве брату с сестрой запрещено состоять в переписке?» «Будьте любезны, не спешить. Мне известно содержание этого письма». «О, государь, вот оно. Я не поленился переписать его собственноручно». И король протянул герцогу точную копию полученного письма. «Государь, не отпирайтесь, герцог. Это письмо спрятано в железном ларце, а ларец находится у вас в Олькове». Герцог стал бледен, как привидение. «Это еще не все!» — безжалостно продолжал король. «Вы написали госпоже Даграмон ответ. В содержании вашего письма мне также известно. Это письмо у вас в бумажнике, и чтобы быть отправленным, ему недостает только постскриптума, который вы собирались добавить, когда уйдете от меня. Вы убедились в моей осведомленности, не правда ли?» Герцог утер себе лоб, покрытый ледяным потом, поклонился и вышел из кабинета, не проронив ни слова, и пошатываясь, словно его настиг внезапный апоплексический удар. Он упал бы как подкошенный, если бы в лицо ему не повеял свежий воздух. Однако у этого человека была могучая воля. Едва он оказался в галерее, силы вернулись к нему. Высоко вскинув голову, он прошествовал мимо стоявших шпалерами придворных и вернулся к себе в покое, где ему нужно было спрятать и сжечь различные бумаги. Четверть часа спустя его карета выехала из замка. Опала господина де Шуазеля была ударом молнии, от которого вспыхнула вся Франция. Парламенты, коим в самом деле служила поддержка и снисходительность министра, объявили, что государство утратило самую надежную свою опору. Знать им дорожило, он был свой». Духовенство чувствовало, как бережет его этот исполненный достоинство, доходившего подчас до гордыни человек, который сообщал вид священнодействия, отправлению обязанностей министра. Партия энциклопедистов, она же философская партия, к тому времени весьма многочисленная, а главное весьма сильная, поскольку ее ряды пополняли просвещенные, образованные и искусные в спорах люди. в видя как бразды правления, ускользнули из рук министра, который кодил Вольтеру, отделял пенсии энциклопедистов и сохранял, развивая все, что в них было полезного, традиции госпожи де Помпадур, покровительницы авторов, сотрудничавших в Меркурии, и философов. Примечание. «Французский Меркурий» – периодическое издание, выходившее с 1672 года до начала 19 века. Эта газета печатала придворные новости, стихи и анекдоты. Конец примечания. Народ имел больше оснований для недовольства, чем все прочие. Да, он тоже жаловался, хоть и не вдавался в подробности, но, как всегда, жалобы его содержали голую правду и попадали в самое яблочко. Вообще говоря, господин де Шуазель был дурной министр и дурной гражданин, но в сравнении с многими и многими это был образец доблести, нравственности и патриотизма когда народ, умиравший с голоду в деревнях, слышал о расточительности его величества, о разорительных прихотях госпожи Дюбари, когда к нему прямо обращались с такими предупреждениями, как «человек с 40 и кю, или с такими советами, как «общественный договор», а тайно с разоблачениями, вроде кухмистерских ведомостей или странных мыслей доброго гражданина, Народ приходил в ужас, видя, что попал в бесчестные руки фаворитки, менее почетные, чем жена угольщика, как выразился Бово, и в руки фаворитов фаворитки. Устав от множества страданий, он удивлялся, узнавая, что будущее сулит ему еще худшие беды. Примечание. «Человек в сорока и сатирическая сказка Вольтера. Бово, Шарль Жюст, Принц Де годы жизни 1720-1793, маршал Франции, государственный деятель и литератор. Язвительность его слов, то, что он перефразирует знаменитую французскую поговорку «угольщик – хозяин у себя дома», то есть король хуже угольщика, с тем считается хоть жена, с этим же не считается даже любовница, он не хозяин у себя в доме. Конец примечания. Это не значит, что у народа, помимо тех, кого он ненавидел, были и те, кого он отличал. Он не любил парламентов, потому что парламенты, его естественные защитники, всегда пренебрегали им ради суетных вопросов местничества и эгоистической корысти, потому что парламенты эти, на которые едва ложился обманчивый отблеск королевского всемогущества, воображали себя чем-то вроде аристократии, поставленной между знатью и простонародием. Знать народ не любил инстинктивно потому, что помнил прошлое. Он опасался шпаги, но с не меньшей силой ненавидел и церковь. Отставка господина де Шуазеля ничем не могла его задеть – Но он слышал жалобы знати, духовенства, парламента, и стоны их сливались с его собственным ропотом в грозный шум, который его опьянял. Как ни странно, все эти сложные чувства привели к тому, что в народе жалели об отставке Шуазеля, ими имя его приобрело известную популярность. Весь, без преувеличения, Париж провожал до городской заставы изгнанника, отбывавшего в Шантелу. По обе стороны от проезжавших карет шпалерами стояли простолюдины. Члены парламента и придворные, которых герцог не смог принять, расположились в своих экипажах по обочинам дороги и ждали, когда он проедет, чтобы поклониться ему и попрощаться с ним. Гуще всего была толчая у заставы Анфер, что на Турской дороге. Там был такой наплыв пеших, конных и карет, что на несколько часов все движение приостановилось. Когда герцог наконец миновал заставу, за ним устремилось более ста карет. Это было похоже на почетный эскорт. Вслед ему летели приветственные крики и вздохи. Он был достаточно умен и достаточно хорошо разбирался в событиях, чтобы понимать, что весь этот шум означает не столько сожаление о его отставке, сколько страх перед теми, кто явится ему на смену. По запруженной дороге во весь опор мчалась в Париж почтовая карета, и если бы не яростные усилия форейтера, белесы от пены и пыли лошади врезались бы в упряжку господина де Шуазеля. Седок почтовой кареты выглянул наружу, одновременно выглянул и господин де отвесил глубокий поклон павшему министру, чье наследство ему предстояло оспаривать с помощью интриг. Господин де Швазель отпрянул вглубь кареты. Мгновенная встреча отравила ему торжество поражения. Но тут же он был вознагражден за все — Его экипаж поравнялся с каретой, украшенной гербом Франции, запряженной восемью лошадьми. Эта карета, следовавшая из севра в Сен-Клу, не то случайно, не то из-за скопления экипажей, остановилась у развилки, не пересекая большую дорогу. На заднем сиденье королевской кареты сидела дофина вместе со своей стат-дамой госпожой Денуайль. Впереди сидела Андреа де Таверне. Господин де Шуазель Краснея от удовольствия и от выпавшей ему чести, высунулся и склонился в глубоком поклоне. — Прощайте, ваше высочество! — прерывающимся голосом произнес он. — До свидания, господин де Швазель. с царственной улыбкой отвечала дофина, с высоты своего величия пренебрегая всяким этикетом. И тут же чей-то восторженный голос вскричал. — Да здравствует господин де Швазель!» Мадемуазель Андреа поспешно обернулась на звук этого голоса. «Дорогу! Дорогу!» — закричали кучера принцессы, отгоняя на обочину Жильбера, который, побледнев, во все глаза глядел на королевскую карету. «Да, в самом деле, это был наш герой. Это он!» — одушевленный философским восторгом, выкрикнул «Да здравствует господин де Шуазель!»